«Буфетчица не только красиво, но и сговорчиво!» Он многозначительно подмигнул. «Тсс, парень, тс укоризненно воскликнул Гордон. «Зачем же разорять гнездо, в котором сидишь?» «Хотите, я вам прочту стихи Бернса?» — вызвался Пакстон. «Я сейчас как раз в подходящее настроение, чтобы прочесть «Черт среди портных». Наш председатель, кажется, обещал сказать речь, вкрадчиво заметил Грирсон. Да-да, давайте речь! Вы обещали! закричал мэр. Речь! Поддержали его все. Речь, председатель! Окриленный в пьяными криками, гордость Броуди воспарила уже за пределы досягаемости, и в разреженной атмосфере этих высот. Он, казалось, обрел дар красноречия. Исчезла его неспособность связанно выражать свои мысли. «Ладно», — воскликнул он, — «я скажу вам речь». Он поднялся, выпитив грудь, глядя на всех широко раскрытыми глазами, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Когда он уже оказался на ногах, он вдруг задумался. «Что же им такое сказать?» «Джентльмены!» Начал он, наконец, медленно, и ему тотчас же с готовностью захлопали. «Все вы знаете меня. Я Броуди, Джеймс Броуди. А что значит эта фамилия, вы, может быть, догадываетесь сами». Он остановился, посмотрел на всех по очереди. «Да, я Джеймс Броуди, и в королевском городе Ливенфорде, и за его пределами тоже это имя все почитают». «Укажите мне человека, который хоть единым словом оскорбил это имя, и вы увидите, что сделают с ним вот эти руки». Он порывисто вытянул вперед свои громадные лапы, точно хватая ими за горло кого-то в пустом пространстве, не замечая в своем увлечении ни всеобщего равнодушия, ни злорадного удовольствия в насмешливом взгляде Грирсона, воображая, что окружен, Одним лишь глубоким почтением. «Захоти я, я бы вам сказала одну вещь, которая проняла бы вас до самого нутра». Блуждая вокруг мутными глазами, он понизил голос до хриплого, таинственного шепота и хитро покачал головой. «Но нет, я не намерен это делать. Угадайте, если хотите. Но я вам этого сейчас не скажу, и вы, может быть, никогда не узнаете». «Никогда!» Он выкрикнул громко последнее слово. «Но это факт, и пока я жив и дышу, я буду поддерживать честь своего имени». Я пережил недавно тяжелые неприятности, которые могли согнуть и сильного человека. А слабого раздавили бы совсем, но как они отразились на мне? Я все тот же Джеймс Броуди, еще сильнее и еще тверже прежнего.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 и хитрых, скользких, как угорь, клеветников. Он злобно в упор поглядел на Грирсона. Но Джеймс Броуди, пройдя через все, потому что он выше всего этого, будет стоять твердо и гордо, как утес Касл-Рок с высоко поднятой головой. Он ударил себя в грудь кулаком и закончил громко во весь голос. «Я еще покажу себя!» Вот вы увидите. Всем покажу. Слова релись с бессознательным потоком, под натиском чувств, и когда эти чувства достигли высшего напряжения, Броуди тяжело опустился на место, сказав обычным тоном в полголоса,